глава 15 в нос ударил резкий запах крови воронка еще не закончила вращение а я опустив взгляд вниз ужаснулась мои ноги стояли в жиже бурового цвета организм среагировал одновременно в нескольких направлениях К горлу подкатила тошнота но это не помешало заорать от ужаса и ухватиться за рука флорда феймасса а сила очертила защитный контур вокруг нас и причем не просто для отражения нападения, но и для атаки И как оказалось вовремя боевые заклинания полетели со всех сторон с гулким звуком впиваясь в мое плетение. П прекратить громоподобный голос лорда феймасса перекрыл шум боя. Я так просто не собиралась сдаваться атакующая волна замерла послушавшись приказа, но развеиваться не собиралась. Я боялась до дрожи в коленях до потери сознания мыслей в голове не было во мне остались оголенные инстинкты вопившие от ужаса. У умираать случайно попав в портал с наставником не хотелось. Дриан Еще раз громоподобно позвал кого-то лорд феймос. Кеану Что происходит почему ты накинулся на моих следователей донесся незнакомый мужской голос через пелену защитного контура. Досадная случайность в лице моей адепки. Бросив суровый взгляд на меня, пояснил наставник. «Прикажи снять парализатор, все равно не действует». Вокруг моего заклинания рассыпались искры, еще сильнее светив кровь под ногами, но при этом оставив говорившего в темноте. Характерный запах металла в воздухе стал навязчивым и тошнота окончательно сдавила горло. «Ты собираешься убирать заклинание?» Тихо спросил неизвестный. Лорд Феймос развернулся ко мне и сказал, что он и многозначительно посмотрел, затем оценил позеленевший вид своей адептки и ответил «Погоди, нам тут кое-что надо сделать». Он повернулся ко мне лицом, оторвал мою руку впившуюся в его локоть и коснулся пальцами моих висков. «Сейчас все пройдет, смотри на меня». Встретиться взглядом с ярко-синими глазами лорда Феймоса еще страшнее, чем ожидать неминуемой гибели от неизвестных типов, замерзших в ожидании за пределами контура, Мужчина и так подавлял своими размерами, а странный окрас радужки притягивал и внушал ужас одновременно. Сила, поселившаяся на дне глаз, завораживала и настораживала одновременно. «Все хорошо! Я рядом, просто дыши!» Простые слова вселяли уверенность и убеждали в безопасности. Вдохнула раз, другой и почувствовала, как отпускает приступ дурноты – Наставник оценил улучшение моего состояния и в его глазах я прочила одобрение. Теперь убери заклинания, нам ничто не угрожает. Как же хотелось этому верить, но я точно знала, что за пеленой контура стоят сильные магии, боевики, и они только что пытались нас убить. Можно ли верить лорду феймассу и остаться с ним без защиты? Никто не станет нас убивать. Озвученный страх не стал меньше, но убежденность наставника заставила задуматься. «Может быть, я чего-то не понимаю? Ведь лорд Феймос явился сюда порталом, и человек, названный им Дрианом, знаком с ним. Меня здесь никто не ждал. Я появилась с довеском, случайно затянутая воронкой. Убирай щит!» С словаа прозвучали твердо хотя и спокойно. Он нисколько не сомневался в моем подчинении, но и тратить время на убеждения не собирался, сказанного по его мнению было достаточно. Еще мгновение я пристально вглядывалась в синеву омутов перед собой и повелела убрать контур, но не совсем. Заклинание сжлось у ног кольцом оставаться полностью без защиты вместе где на полу разлита кровь казалась чистым безумием. И что это было? — спросил неизвестный из темноты. — Потом объясню, что у тебя случилось. Лорд Феймос внимательно оглядывался по сторонам. Последовало его примеру и тут же пожалело об этом. Руки, ноги, головы с выпученными глазами, куски тел, не поддающиеся идентификации, и сознание позорно затуманилось. В себя я приходила медленно, отказываясь возвращаться в реальность, где существует место с разрубленными трупами. Чужая магия воздействовала успокаивающе и подталкивала очнуться. Сопротивляться не получилось. «Адепт Коривир», — окликнул наставник. И вот от прозвучавшей угрозы встрепенулась. «Наверное, я больше боюсь лорда Феймоса, чем изуродованных трупов, ведь они мертвы и ничего со мной сделать не могут, в отличие от основателя Академии». Он вполне себе живой и в его власти выгнать на улицу боевого мага позорно упавшего в обморок от вида крови. Извините, я не ожидала, пролепетала порываясь встать на ноги. Выпей! Мне сунули стакан с жидкостью и надавив на плечо усадили обратно. Дрожащие пальцы отказывались слушаться. Это вода, пей и успокойся, удержал падающий стакан лорд Феймос. Я от воды успокоюсь только если захлебнусь. говорила заплетающимся языком и притиснула край стакана к губам. В ответ раздался придушенный смех, причем издал его вовсе не наставник. Ипуганно распахнула глаза и уставилась на веселящегося мужчину. Он сидел чуть по одаль в таком же кресле, как и я. голова и обнажная грудь его были перевязаны, а сквозь ткань проступили пятна крови. Одного не добили, отстраненно подумала я, разглядывая раненого. Мучины не отказывал себе в удовольствии и также не сводил с меня с заинтересованного взгляда. Серые с холодным стальным оттенком глаза казались блеклыми по сравнению с ярко-синими очами лорда Феймасса. Кокон из бинтов на голове наверняка изменил его внешность, но нижняя часть лица выдавала властного человека. Мощный подбородок смотрелся почти квадратным, дошали облик широкие скулы. определитьить какого цвета у него волосы не получалось, перепачканные кровью они лишь в нескольких местах топорщились из-под повязки. Зато бинты на обнаженном торсе скорее подчеркивали развитую мускулатуру, чем скрывали ее. Руки покоились на подлокотниках и даже в расслабленном состоянии бугрились мышцами. И все равно. По мощности телосложения он проигрывал лорду Феймасу, который был заметно выше ростом и шире в плечах. На это я обратила внимание, едва фигура наставника встала между нами и закрыла весь обзор. В поле моего зрения попали пуговицы пиджака и широкий пояс поверх тонкой рубашки. Наверняка ткань дорогая. Шитье можно рассмотреть, находясь вот так близко. Ручная работа всегда высоко ценилась, а здесь явно поработала искусная мастерица. Бросив осторожные взгляды по сторонам, я убедилась в отсутствии трупов – видимо когда грохнулась в обморок меня перенесли в другое помещение не закрывая виновницу переполоха среди следователей все равно я уже заинтересовался ею весело произнес раненый скрытый от меня наставником впрочем им иногда полезно оказаться в нестандартной ситуации портал случайно прихватил с собой мою адепку все же сделал шаг в сторону лорд феймос твой вызов пришел когда мы занимались и как вас зовут и душевно улыбнулся мужчина адептка эмили риир представилась я и зачем-то добавила с убежденностью в своей правоте а вы дриан точно он сам и есть от чего-то радостно рассмеялся собеседник правда этим именем меня называют только близкие друзья но вам я разрешаю так ко мне обращаться Мне нравится как вы его произносите дриан сухо бросил наставник словно стараясь остановить раненого и З значит вы учитесь в академии океану. Проигнорировав предупреждение, принялся расспрашивать мужчина: Да, Меня перевели на индивидуальное обучение, зачем-то откровенно поведала я. Наверное очень хотелось вернуть себе статус обычной адепки, прекратить общение с основателем академии и почему-то казалось, что новый знакомый вполне может поспособствовать этому желанию. Что вы говорите? Неужели океану наконец-то соизволил взять себе ученицу? К концу фразы серый- серебриистй взгляд уставился на лорда Феймасса, причем с требованием ответа. Пришлось так поступить, отделался коротким ответом наставник. И каковы обстоятельства, побудившие принять такое решение, не отставал дряан, но не дождавшись поясне не снова переключил внимание на меня. Чем вы его приворожили дорогая, что еще раз смотрел в вас лорд неприступность кроме колоссального объема резерва? Только не это. Е еще один любознательный на голову перепуганные адепки, Ну почему нельзя было оставить меня учиться в группе? Зачем были нужны индивидуальные занятия, причем как-то совсем на занятия непоожие? Об этом поговорим в другой раз. Приё любопытство своего знакомого лорд Феймос, объясни, как они смогли подобраться к тебе так близко. Рекая смена темы отразилась на лице раненого смесью переполнявших его чувств. Глаза засветились сталью, губы плотно сжались, а желваки заиграли на скулах. Глубокий вдох-выдох, и мужчина смог нормально говорить. «Предательство Киану!» — выдал он сквозь стиснутые зубы. «Кто?» — от короткого вопроса, произнесенного резким тоном, я сжалась, словно именно мне предназначалась ненависть и месть могущественного мага. «Донат и Маран!» — с ненавистью выдохнул Дриан. «Демоны!» — выругался наставник. де они сейчас? Их не успели допросить, защита дворца включилась и едва пролилась первая капля крови. Лецо мужчины потемнело. Но они успели тебя изрядно потрепать, заметил лорд Феймос. Эти двое впустили убийц. Заговорщики знали обо всех тонкостях заклинания, потому пришло пятнадцать человек, если судить по валяющимся головам. От этих слов произнесенных мрачным тоном в моем горле булькнуло, Лорд Феймос вспомнил о моем существовании и кинул короткий встревоженный взгляд, будто предостерегая в очередной раз падать в обморок. Вжалась в спинку кресла. Как бы мне хотелось вообще исчезнуть из этого страшного места, не слышать про отрубленные головы, не думать о количестве разлитой крови. Они ворвались, когда я стоял спиной к двери. Не обращая внимания на наверняка позеленевшую меня, продолжил рассказывать Дрианн. Донат надевал на меня рубашку перед выходом, амаран впустил убийц. Я пытался оглянуться на неожиданно раздавшиеся шаги, но преданный слуга не позволил, мотивируя тем, что якобы одежда сядет неровно. Я поинтересовался именем вошедшего и получил удар по голове. Дальше помню смутно. Артефакт отвел прямой удар в сердце, зато все последующие достигли своей цели. Магии нападавшие не пользовались, опасаясь спровоцировать защиту. Донат надевал на меня рубашку перед выходом, Только зачарованными кинжалами. они должны были нанести максимальный вред блокируя мою магию. Лиичноности остальных установили. Лорд феймос воспринял рассказ спокойно ни один мускул не дрогнул на его лице. Слеователи как раз этим занимались, когда вы столь эффектно появились. удивительнительно, но Дриан переживший покушение снова улыбался. Почему не вызвал меня раньше? Наставник не хотел отвлекаться от темы, Зазащита дворца уничтожила нападавших, вызвала охрану и передала сигнал в следственный департамент. Я вырубился от первого удара. тебе отправил сообщение, когда лекарь помог мне прийти в себя. Настроение Дрианы снова сменилось. Знаешь, Киану. В этот раз у них почти получилось до меня добраться. Они знали, что идут на верную смерть, но им было важнее убить меня. Необходимо не только установить личности нападавших, но также проверить их семьи. Инес лорд Фейммас словно он распоряжался ходом расследования: Не верю в совпадение 15 человек и двое проверенных слуг вдруг захотели тебя убить ценой собственной жизни Нель нельзяя исключать подкуп шантаж и даже ментальное воздействие. Ты говоришь разумно, но о последнем вряд ли получится узнать у останков, безрадостно заметил собеседник. если подробно расспросить родных прислугу знакомых, то можно выявить нехаракное поведение. Как только появятся первые результаты можно делать выводы а сейчас мы можем лишь строить гипотезы и гадать это фауль я уверен именно он за чинщик это имя дряан почти выплюнул я старалась сидеть тихо и незаметно чужая вражда покушение на убийство и массовое уничтожение нападавших меня не касаются я вообще сюда попала случайно и самое главное очень хочу убраться отсюда и желательно живой это еще надо доказать в кроме него у тебя достаточно недругов попытался охладить гнев собеседника наставник но никто из них столь яростно не желает занять трон а меня упокоить навеки резким тоном возразил дриан постойте-ка дриан трон получается передо мной король андрриан то есть я сейчас смотрю на своего государя а какие-то люди недавно пытались его убить и В любом случае в ходе расследования нужно быть беспристрастным нельзя позволять эмоциям и личным предпочтениемм руководить с собой весомо заметил лорд феймос ты можешь быть спокойным и хладнокровным ведь не на твою жизнь покушались в седьмой раз кажется дриан точнее король ндриан обиделся поверить не могу я сейчас нахожусь во дворце рядом с двумя магами правящими страной. При этом они не стесняются моего присутствия и разговаривают откровенно. Они явно знают друг друга давно, и отношения между ними чувствуются доверительные. «Слушай, оставь свою адептку со мной», — обратился король к моему наставнику. «Ты постоянно занят, а девочка показала, на что способна. Ее защиту не смогли пробить следователи. Мне бы такая помощница не помешала». Я оторопела от предложения Дриана, ошарашенно подняла глаза на лорда, А вот он как раз смотрел на меня нехорошо. Очень нехорошо. Точнее, если можно было бы испепелять взглядом, то от меня осталась бы кучка золы на сиденье. Но я-то тут при чем? Я вообще не должна была находиться здесь. Меня случайно втянуло в портал, который, между прочим, сам лорд Феймос и сотворил. Понимаю, он торопился на помощь королю, но мой визит во дворец не планировался. Адепты второго курса не могут поступать на службу». ледяным тоном основателя академии можно было заморозить любого. Толь вот его величество неудовольствия мага не испугало. Должсть дворцового мага уже занята, девочка будет моим личным помощником. С каждым словом все больше воодушевлялся король. И рубашки на тебя надевать. Затаенная угроза в голосе наставника заставила меня поежиться. Если это потребуется для личной безопасности, — широко улыбнулся Дриан. они торговались, совершенно не смущаясь моего присутствия. От этого становилось тягостно на душе. И даже то, что лорд Фейммас неодобрительно относился к предложению его величества, не радовало. ведь он тоже принимал решение за меня, совершенно не интересуясь моим мнением. Я бы и не согласилась, зачем мне такая работа с риском для жизни? но все-таки И в пределы личной безопасности будет включена постель, ровным голосом задал вопрос наставник. этого предположения оказалось достаточно я подскочила на ноги не желая оставаться бессловесным предметом торга в конце концов я здесь не обязана находиться кеану зачем ты пугаешь свою адепку недовольно поморщился король но договорить я ему не дала ваше величество примите заверение в моих верно подданических чувствах но я предпочитаю закончить образование в академии и только после этого устроиться на работу. подальше от дворцовых интриг и покушений мысленно добавила всяким реверансам и полиитеам не обучено а потому коротко кивнула как это принято у боевых магов как никак я не придворная дама чтобы разбираться в этом Жаль король действительно огорчился из-за полученного отказа но я надеюсь встретиться через несколько лет когда вы станете выпускницей а синие глаза океану перестанут оказывать на вас влияние о чем это он? удивленно посмотрела на лорда Феймасса бесстрастно взирающего на своего государя, хотя нельзя не признать факта, что ярко-синий взор завораживал даже на портрете, а что уж говорить о реальной жизни. Втречаясь с ним глазами я замирала, словно домашний кролик перед уумбой ядовитой, опасаясь сделать хоть одно движение. «Этот взгляд известен всем дамам при дворе. Несчетное число разбитых сердец, скольких заставил бегать за приворотным зельем к черным ведьмам». Король выговаривал вроде бы сочувственно, но в его глазах искрилось неподдельное веселье. «И это позволило выявить тех, кто угрожал твоей безопасности», — заметил наставник. «В этом он весь, вир и ревир. Любое движение души положат на службу государству», — отозвался Эдриан. «И тебе лично». «Но адептку не отдашь», — скорее утвердительно произнес Эндриан. «Обучение адептки Ревир — невеление души, как ты соизволил выразиться, а моя работа. Мне из нее надо сделать мага и достойного человека. Прекратим этот спор». Решил положить конец дискуссии лорд Феймос, чему я несказанно обрадовалась. «Но к этому разговору мы вернемся». Король решил оставить последнее слово за собой — возражать его величеству второй раз я не посмела буду надеяться что он со временем забудет о моем существовании очень не хотелось проявлять неуважение к государю вихрь в этот раз образовался нормальных размеров лорд фейма с первым шагнул в воронку я поторопилась за ним надеюсь не нужно предупреждать о том чтобы эта встреча и разговор остались в тайне сказал мне маг едва мы оказались в аудитории недавно покинутой нами конечно и кивнула я послушно. И все же мне непонятнона причина увеличения вашего магического резерва. Основатели академии медленными шагами направился к окну, при этом сложив руки за спиной в замок. потрясающее хладнокровие у этого человека. Мы только что побывали на месте покушения, в залитой кровью комнате с останками тел, почти не поддающихся опознанию, а лорд Феймас едва покинул дворец, вновь завел разговор о моей магии, Надо признать его вопросы были крайне неудобные. Отвечть на них не хотелось совершенно. От почивших предков вам достался дар силы среднего уровня. Так что же поспособствовало резкому возрастанию резерва? Он развернулся и уставился на меня внимательным изучающим взглядом, словно препарировал черепнуюую коробку, чтобы узнать то, что его интересовало, даже вопреки воли скрытной адепки. Это произошло после посещения лабиринта, насколько я могу судить. Не дождавшийся от меня объяснений принялся строить предположение наставник. По вашим словам выходит, что встречи с демоном удалось избежать, Но тогда откуда такой всплеск, Что могло произойти в лабиринте? Неужели догадался? Я боялась моргнуть, замерев под пристальным взглядом мужчины, дверь распахнулась неожиданно, что избавило меня от необходимости отвечать. в аудиторию заглянул вьернарв. Лорд феймос сейчас по расписанию у меня занятия с адепкой ривер на полигоне. С довольным видом сообщил преподаватель. Еще с прошлого раза запомнила горящий азартом взгляд Вейра Нарфа. Боевик погонял меня от всей души, но я и этой отсрочки обрадовалась. Конечно, наставник не отстанет и будет дальше разбираться, но хотя бы на некоторое время я покину его общество. Однако моим надеждам не суждено было сбыться. Действительно. Лорд-основатель задумчиво посмотрел на боевика, а затем озвучил решение. «Сегодня я сам проведу тренировку с адепткой Ревир». буду знакомиться с ее магией. Я покосилась на Вира Нарфа, тот заметно погруснил, но возражать лорду Феймусу не стал, кивнул, показывая, что понял решение начальства и скрылся за дверью, вновь оставляя меня наедине с въедливым магом. Демон, конечно, постарался, скры тьму. На загадку увеличения резерва чрезвычайно интересует лорда Феймасса, и чем это обернется неизвестно. С чувством человека, обреченного на казнь, закинула сумку с непригодившимися учебниками на плечо и последовала к двери за лордом. Из здания академии до тренировочного поля идти недалеко, некоторые площадки располагаются прямо перед окнами. Наставник выбрал самую отдаленную, решив не мешать плановым занятиям. На выходе нас ожидал Виернарф, попросивший разрешения присутствовать на занятии. В итоге мы направились по раскисшей земле втроем. В это время кое-где адепты отрабатывали программу обучения с преподавателями, но я чувствовала себя весьма неуютно между двумя боевыми магами. Это как-то слишком на одну испуганную адепку. Нарастающий свист заставил нас оглянуться. Красные сферы сообщений носились по полю, по одной из них поймали Вер Нав и Лорд Фейммас и получив информацию, уставились друг на друга. Что случилось, не выдержала я. найдено тело адепта ээрриика логара ответил боевик потому что именно в него я вцепилась требуя ответа тело он мертв спросила трясущимися губами не в состоянии поверить в эту жуткую новость да коротко ответил наставник